Первая метафизика. Знание спекулятивной идеи Аристотеля мы должны преимущественно черпать из книг Метафизика, и в особенности из последних глав двенадцатой книги, в которых говорится о божественном мышлении. Но как раз в этом произведении Мы больше всего встречаемся с теми совершенно своеобразными трудностями, о которых мы говорили выше. И именно метафизика представляет собою нечто составное – соединение нескольких произведений. Аристотель и древние также знают это произведение не под названием «Метафизики». Она носит у них название Проте-философия, Или, если признаем, что главная и значительная часть этого произведения метафизики является единым произведением, как это, по-видимому, указывает общая связь, то все же нельзя сказать, что части этого произведения расположены в надлежащем ясном порядке. Эту чистую философию Аристотель очень ясно отличает от других наук, как науку о том, что существует, поскольку Оно существует, и что само по себе присуще ему существующему. Главной задачей, которую Аристотель ставит себе, это определить, что такое субстанция, усия. В этой антологии или, как мы называем указанную часть философии, в этой логике, он тщательно исследует и различает четыре начала. Он указывает, во-первых, определенность или качество как таковое, то, благодаря чему нечто становится именно тем, а не другим, сущность или форму во-вторых, материю, в-третьих, принцип движения и, в-четвертых, принцип цели и блага. В следующих частях метафизики Аристотель несколько раз обсуждает также и определение идей. Но и в этом произведении все предметы рассмотрения следуют друг за другом, очень мало связанные между собою, хотя затем они объединяются в совершенно спекулятивное понятие. Далее мы должны указать две главные формы, которые Аристотель определяет как форму возможностей, «дунамис» и форму действительности «энергия». Последнюю он еще точнее определяет как «энтелехию» или «свободную деятельность», которая имеет в себе цель и есть реализация этой цели. Таковы те определения, которые встречаются у Аристотеля повсюду и в особенности в девятой книге «Метафизики», и с которыми следует познакомиться, чтобы получить возможность понимать его. Выражение «дунамис» означает у Аристотеля «задаток», «в себе», «объективное». Оно далее означает также «вообще» абстрактно всеобщая идею, материю, которая может принимать все формы, не будучи при этом сама формирующим началом. Но с такой пустой абстракцией, как вещь в себе, Аристотель не имеет никакого дела. Только энергия или конкретнее субъективность – есть осуществляющая форма, соотносящаяся с собой отрицательность. Когда же мы напротив говорим «сущность», то этим еще не положена деятельность. Сущность есть только некая в себе, только возможность, лишенная бесконечной формы. Для Аристотеля, согласно этому, Главным отличительным признаком субстанции служит то, что она представляет собою не только материю, хотя последняя в повседневной жизни обычно считается субстанциональную. Все сущее содержит, правда, в себе материю. Всякое изменение требует субстрата, в котором оно происходит». Но так как сама материя есть лишь возможность, а не действительность, которую обладает лишь форма, то требуется деятельность формы для того, чтобы материя подлинно существовала. У Аристотеля, следовательно, «дунамис» вовсе не означает «силы». «Сила» есть скорее несовершенный образ формы, не означает также неопределенной возможности, а скорее способность, энергия, есть чистая деятельность из самой себя. В продолжение всего Средневековья эти определения признавались важными. При этом, согласно Аристотелю, существенно абсолютная субстанция обладает возможностью и действительностью, формой и материей, не друг от друга. Истинно объективное имеет внутри себя также и деятельность, равно как и истинно субъективная обладает также и возможностью». Из этого определения становится также ясным характер антагонизма, в котором находится аристотелевская идея к платоновской. Ибо хотя идея у Платона существенно конкретна и определена внутри себя, Аристотель все же идет еще дальше – А именно, поскольку идея определена в самой себе, следует указать точнее соотношение моментов в ней, и это отношение моментов друг к другу нужно именно понимать как деятельность. Мы привыкли помнить о неудовлетворительности всеобщего, то есть того, что есть лишь в себе, Всеобщее тем, что оно есть всеобщее, отнюдь еще не обладает действительностью, ибо так как в себе есть нечто инертное, то деятельность осуществления еще не положена в нем. Так разум, законы и так далее абстрактны, но разумное Как осуществляющееся мы познаем как необходимое, и поэтому мы не придаем большого значения таким всеобщим законам. Точка зрения Платона является всеобщая. Она выражает сущность более как объективная. Благо, цель, всеобщая. Однако в нем отсутствует или во всяком случае отступает на задний план начало живой субъективности как момент действительности. И в самом деле этот отрицательный принцип не выражен у Платона так непосредственно, но по существу оно содержится в его определении абсолютного как единство противоположностей. Ибо это единство есть по существу отрицательное единство этих противоположностей, которое снимает их и на бытие, их противоположение и приводит их обратно в себя. У Аристотеля же ясно определена, как энергия, Именно эта отрицательность, эта деятельная действительность, состоящая в том, что это для себя бытие раздвояет само себя, упраздняет единство и полагает раздвоение, ибо, как говорит Аристотель, «энтелехия разделяет». Платоновская идея представляет собою скорее такое снятие противоположностей, где одна из противоположностей сама есть единство. Таким образом, в то время как у Платона утвердительное начало, идея, как лишь абстрактно-тожественная с собою, есть преобладающее, у Аристотеля – Прибавился, и им четко подчеркнут момент отрицательности, но не как изменение, и также не как ничто, а как развлечение, определение.